«Надо признать, девушке было чем покрасоваться». «Какое удовольствие видеть вас снова!» Штраус развел руки, словно собирался всех нас обнять. «Как вам удалось так быстро добраться?» — спросил Джорджи, вставая. «Ваш Ромео дотащил нас», — ответил немец и, подталкивая девушку вперед, сказал, «Позвольте вам представить мою дочь». Я бросил на черну торжествующий взгляд». Она же, дьявол, а не женщина, с ангельской улыбкой протянула руку прелестному созданию и приветливо произнесла «Чедна». С ответной улыбкой, которая сделала ее еще красивее, девушка пожала протянутую руку и в свою очередь представилась «Розмари». Теперь я ожидал торжествующего взгляда Чедны, но она словно забыла о нашей перепалке в машине. Она подала руку Страусу, который галантно ее поцеловал. Что мне оставалось?» Как истинный джентльмен, невзирая на юный возраст Розмари, я приложился к ее ручке. «Равник. Предраг Равник», — назвался я. «Представитель прессы», — добавил Джорджи. Девушка ласково взглянула на меня и мне почудилось, будто зрачки ее расширились. «Моя дочь, к сожалению, не знает сербского. Ни Бенни, ни Мэ, как говорится. Разве она родилась не в наших краях?» — спросил Чедно. «О, нет, нет», — ответил Штраус. «Мы уроженцы Баварии». Она родилась неподалеку от Штутгарта в канун знаменитого покушения на Гитлера в Мюнхене. Ей уже семнадцать, — добавил он гордо. — У вас очень красивая дочь, — не сдержался я, высказав вслух то, что думал. — Совершенно с вами согласен, — отозвался не без удовольствия Штраус. — Разрешите мне угостить вас по случаю нашего приятного знакомства. — Куда же вы? — обратился он к вставшему из-за стола Джорджи. — Мне нужно заправить машину, — ответил тот. Мы могли бы немного посидеть, угадала мои мысли, Чедно. Не возражаю, согласился Джорджи. Для меня закажите еще кофе. И он направился к выходу. А что вы будете пить? обратился я к Розмари. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. Штраус расхохотался. Лимонад, лимонад, конечно, сказал он, когда приступ смеха прошел. А вы? Что угодно вам, прекрасная госпожа, спросил он у Чедны. «И я лимонад, да, Розмари?» — повернулась она к девушке, которая вдруг тоже стала смеяться, вероятно, для того, чтобы продемонстрировать свои зубы, словно позаимствованные с рекламы Калинас. «А мне двойной коньяк», — сказал я терпеливо ожидавшему официанту. «Это был средних лет человек в черном, старом, но еще приличном костюме». «Несомненно, плут и отличный знаток клиентуры, пьяницы, бродяжек, задир и весельчаков, добряков и наивных простаков. У нас есть настоящая припеченица Примечание. сорт водки. Мне коньяк, а припеченица вам». И тут к нам присоединились наши старые знакомые. Теперь мы опять были все вместе. Джорджи вернулся в ресторан с Ромео и его пассажирами». «Это моя Джульетта!» — сорокой трещал Ромео, держа за руку девушку, щеки которой слегка порозовели. Наш храбрый партизанский повар, гроза кошек и лягушек, явно был в ударе. Вокруг шеи он обмотал шелковый шарф. При виде розмари в его зрачках вновь вспыхнули зеленые огоньки. Он воскликнул «О, мама мия! Еще одна Джульетта!» и, поклонившись, чедне добавил «Глаза несчастного Ромео видят три Джульетты, двух. «С голубыми глазами и одну черноглазую», — уточнил я. Все засмеялись. «Позвольте представить наших друзей», — сказал Джорджи. «Ромео вы знаете, а это наши симпатичные студенты. Юлия... Юлиана...» — поправила его девушка. «Юлиана Катич». «Нет-нет-нет», — воскликнул Ромео. «Не Юлиана, Юлия Джульетта!» «Так лучше...» Нина Вестерица назвал себя юноша. «Должен признаться...» Нина мне понравился с первого взгляда, еще когда остановил нашу машину и, заботясь о Юлиане, попросил нас подвести девушку. Его длинное, некрасивое лицо чем-то напоминало физиономию знаменитого Фернанделя. Он смущенно улыбался и тщетно подыскивал слова, чтобы вступить в общий разговор. Вы так бледны, обратился Штраус к Юлиане. Вам надо выпить рюмочку чего-нибудь крепкого. Красное вино, коньяк. Коньяк. — ответила девушка, и на ее измученном лице появилась улыбка. «Вам тоже?» — спросил я Нино. «Нет-нет, я забормотал юноша. Значит, два коньяка и кофе для Ромео заказал я, не отводя глаз от свежих губ розмари, потягивающей через соломинку лимонад». «Что с вашей машиной?» — спросил Джорджи у немца. «Механик посмотрел, говорит, поломка не такая большая, как мы думали». «Большая поломка!» — возразил Ромео. «Не такая большая!» — повторил Штраус. «А Ромео, говорит, большая!» — заладил упрямый неаполитанец. «Да, эти двое легко находят общий язык. Если не удастся починить, Ромео придется тащить вас до Загреба. С удовольствием, улыбаясь во весь рот...» Откликнулся итальянец. «Надеюсь, это не понадобится». И Штраус сменил тему. «У вас красивый шарф». «Красивый, очень-очень красивый», — затрещал Ромео. «Не правда ли, сеньорина?» — обратился он к дочери немца. Розмари улыбнулась. «Мне показалось, что в зрачках ее прозрачно-голубых глаз тоже засверкали зеленые искорки. Эта красотка умела улыбаться». «У Ромео есть магазинчик, есть много, очень много!» «Захлебывался Ромео, извините, одну минутку, хорошо?» Он пулей вылетел из ресторана. Мы переглянулись и как по команде расхохотались. Смеялась даже Юлиана. «Вы очень похожи на мою дочку, особенно когда смеетесь!» Обратился Штраус к Юлиане. «Советую вам почаще смеяться!» Юлиана благодарно улыбнулась. «Если у вас нет родителей...» «Я вас удочерю, и у меня будет две дочки — Розмари и Юлиана». «О, большое спасибо!» — на губах девушки вновь заиграла улыбка. К счастью, у меня есть родители. Они живут в Загребе?» — спросила Чадна. «Нет, в Сплите. А я живу в Загребе. Вернее, учусь там». «А этот молодой человек?» — Штраус указал пальцем на Нино. «Он, ну, как это говорится, ну, ваш кавалер. Друг...» — сказала девушка и попыталась покраснеть. Появился Ромео. Очевидно, он слышал конец разговора. «Я тебя украсть у твоего друга. Ну, мы же договорились, что я буду вашей Джульеттой». Явно сделав над собой усилие, пошутила Юлиана. «Ромео своей Джульетте дарит!» вот, Он сунул руку за пазуху, достал шарф, точную копию того, который был у него на шее. Юлиана посмотрела на Нино. Тот кивнул, и она приняла подарок. Мне показалось, что в эту минуту она похорошела, а может, подействовал коньяк. Она пришла в себя, зарумянилась. «Красивая, застенчивая девушка», — подумал я. «Сколько Джульет ты собираешься похитить?» — поинтересовался Джорджи. «Всех, всех! Вы, генералы, всегда правы! Все женщины Джульетты!» — заявил под общий смех Ромео. «Смотри, не окажись в положении Буриданова осла?» — поддразнила его чедно. — Буриданов осел? Кто такой Буридан? Почему осел? Голодный осел, который не мог решить, какая из двух ахапок сена ему больше нравится и умер от голода, — объяснил Нино со издевкой в голосе. «Ай, — Ай-яй-яй, ай, ай, бедный ослик, — запричитал Ромео. — Почему же он не съел обе и правда осел? Юлиана смеялась. Надо признать, Штраус был прав. Смех ее красил. Немец шептал что-то на ухо дочери.